Чердыня собирался ехать на Приморский, когда позвонил Михельсон. «Генрих Теодорович», — сказал он, — «на том фото, что вы мне прислали, не настоящая антенна. Она очень похожа на настоящую, но не настоящая. Муляж». Уманя приложил, кому понадобилось сделать, Мо... «Я тебя за яйца повешу, Терниголь Херов. прорычал Чердыня и прервал разговор. Команда поступила, как это бывает, неожиданно. Даже если ты ее ждешь, она все равно звучит неожиданно. Рация на груди пропищала, и голос мастера произнес Готовность одна минута. Прошу подтвердить готовность. Прием. Северный готов, центральный готов, Южный готов. Хорошо, через 40 секунд я начну обратный отсчет от 10 до единицы. Потом команда огонь. Студент поднялся, взял в руки пушку и подошел под дыру в куполе. Сквозь дыру густо летели капли. Студент поднялся на три ступеньки. В лицо ударил ветер. Рядом трепетала на ветру березка, сеяла мелкие как пятачки листья. Широко расставив локти, студент уперся в крышу, направил антенну на башню и включил прицел. Полторы секунды монитор оставался мутным. Потом появилась и стала четкой картинка. Металлический приклад холодил щеку. Палец лежал на спусковом крючке от детской игрушки. Студент смотрел на башню, думал. Сейчас там ужинают, пьют вино, стоимость одной бутылки, которого равна пенсии пенсионера за несколько лет. Едят деликатесы, стерлить и молочную телятину, черную икру и лобстеры. — 10 произнес голос мастера по рации. — А может быть, они едят что-то такое, о чем простой смертный даже и не слыхивал. — Девять! — но что бы они там не ели, все равно они едят человечину. Восемь. А вино, которое они пьют, — это кровь. Кровь нерожденных младенцев. Семь. Там, в этой сверкающей башне, собрались вампиры и людоеды. Шесть. С виду они обычные люди, многие даже красивые, обаятельные. Пять. Но под ухоженной кожей прячется грязная в язвах и струбьях шкура, и белозубая улыбка скрывает клыки. Четыре. «Уничтожить их — святое дело». И сейчас мы это сделаем. Три. Произнес мастер, его голос сделался слегка глуховатым. Видимо, он волновался. А студент, напротив, был спокоен. Два. Завывал ветер, хлестал дождь, где-то громыхала оторванная лист жести. Один. Палец на смешном спусковом крючке напрягся. Огонь! Студент согнул палец. На дисплее вспыхнула маленькая красная точка. Невидимый снаряд сорвался с кончика антенны. В отличие от обычного снаряда, он был не подвластен законам баллистики. На него не действовала сила земного тяготения, и не нужно было вводить поправки на боковой ветер и деривиацию. Этот снаряд всегда летел точно туда, куда был направлен. Одновременно со студентом выстрелили Кот и Глеб. Три страшных снаряда пронзили темноту, наполненную дождем и ветром, почти одновременно обрушились на башню. Они прошли сквозь бетонные стены, оставив на них около 40% своей мощности и ворвались в гостиную «Серебряный век». В отличие от обычного стрелка, который может перевести дух после нажатия на спусковой крючок, студент продолжал удерживать цель в прицеле, потому что выстрел все еще продолжался. Прошло 3 секунды с начала атаки. Первым ощутил на себе действие ужаса один из музыкантов — скрипач. Неожиданно для своих коллег и для себя самого он вдруг сфальшивил. Такого с ним не бывало 30 с лишним лет. Скрипка пронзительно взвизгнула и смолкла. Спустя секунду умолк кларнет. Скрипачи кларнетисты испуганно смотрели друг на друга. У официанта, который собирался налить вина супруги министра иностранных дел, дрогнула рука. Он плеснул вино в декольте вечернего платья супруги. Женщина вскрикнула, возможно, от неожиданности, но спустя секунду вскрикнула пианистка. Ее растерянная «Ах!» послужила детонатором. Серебряный век наполнился криком. Кричали женщины, кричали мужчины. Председатель сидел молча. Но сознание уже наполнялось какой-то липкой темнотой. Прошло восемь секунд с начала атаки. Люди вскакивали из-за стола, начинали метаться по залу. Присел и закрыл руками уши Митродотель. Непонимающе смотрела на происходящее Зоя Шмуляк. Прошло 11 секунд. В коридоре по Зайче верещал и бился на полу Хилькевич Майер-младший. Мимо него бежали по коридору обезумевшие люди. Гости, официанты, сотрудники СБ. Один из официантов бегом пересек зал и прыгнул в окно. Он ударился об мониторы, сполз на пол оставляя кровавый след. Этажом ниже, в кухне, один из поваров быстро рубил собственные пальцы топориком для мяса. У него был сосредоточенный вид. Председатель сидел за столом, судорожно вцепившись руками в скатерть. У него тряслись губы. Шмулька смотрела на него с иронией. «Властелин мира!» Прошло 15 секунд. Серебряный век почти опустел. За столом сидел председатель, рядом Зоя. Она уже начала что-то понимать, по крайней мере догадываться. Председатель вскочил, упал на пол и разбился в дребезги драгоценный бокал. Председатель выбежал из зала, стремительно промчался по коридору к пожарной лестнице. Обыкновенно дверь на лестницу была закрыта, но сейчас в распахнутой двери лежал охранник, то ли мертвый, то ли без сознания. Председатель перепрыгнул через тело, выбежал на лестницу. Прошло 17 секунд. Председатель побежал по лестнице наверх. Красный огонек на дисплее погас. Студент перевел дух. С капюшона стекали тяжелые капли. Башня все так же стояла, светилась в темноте. Председатель выскочил на крышу, остановился, огляделся. На огромном пятиугольнике не было ни души. Шел дождь, блестели мокрые от дождя вертолеты. В ярком свете прожекторов ветер натягивал флаги на флагштоках. Председатель пошел к ближайшему краю крыши. До него было всего 10 метров. Он подошел к экрану, ухватился руками за решетку, быстро и по обезьяне ловко полез наверх. Председатель забрался на самый верх и тут увидел, что на ограждении сидит большой черный ворон, косит глазом. В гостиной Зоя Шмуляк налила себе фужер коньяка, сказала... За тебя, Зайка, теперь у тебя начинается новая жизнь. Она махом выпила коньяк, жахнула царский фужер оппол и заливисто засмеялась. Председатель забрался на гребень экрана. Далеко-далеко внизу лежала хорошо освещенная территория штаб-квартиры Национальной корпорации Промгаз. С обеих сторон ее опоясывали два черных рукава: широкие, невы и узкие охты. На Неве сверкал огнями фрегат Балтийского флота «Адмирал Колчак». Его пригнали, чтобы дать фейерверк в завершении ужина. Студент вытер мокрым рукавом мокрое лицо, посмотрел на дисплей прицела. Башня выглядела совершенно так же, как до атаки. В новостях в таких случаях говорят, жертвы и разрушений нет. Разрушений действительно не было, а вот жертвы... Об этом оставалось только гадать. Студент поставил прицел на максимальное увеличение и вдруг увидел человеческую фигурку на самом верху башни. Даже при 60 увеличении она была меньше мизинца. Студент внимательно смотрел на человека, почему-то понял, что это важно. А человек несколько секунд постоял на ограждении, а потом вдруг бросился вниз. Чердыня сел в машину, бросил в рацию, предназначенную для связи с головной машиной. «На Приморский». Старший бригады телохранителей ответил. «Понял, Генрих Теодорович». Два черных Гелендвагена двинулись к выезду из гаража. Первый автомобиль миновал ворота, и в этот момент раздался удар, и крыша Гелентвагена смялась. Она вмялась внутрь, как вминается консервная банка, если на нее наступили каблуком. Водитель второго Гелентвагена инстинктивно ударил по тормозам, а чердыня пригнулся. Первый автомобиль продолжал ехать, его водитель был контужен и ничего не соображал. Старший бригады, который сидел рядом с водителем, тоже был контужен. Двоим телохранителям на заднем сиденье повезло еще меньше. Они были мертвы. Водитель чердыни закричал. «Что? Что такое?» Первый Гелендваген вильнул влево, врезался в борт бронетранспортера и остановился. С крыши машины свалилось нечто, напоминающее большую куклу переломанную, плохим мальчишкой, большую куклу. В кукле было почти невозможно узнать председателя. Но чердыня узнал. Студент присел на нижнюю ступеньку стремянки, вытащил из кармана сигареты и щелкнул зажигалкой. Затянулся, выдохнул облачко дыма. Потом вытащил из кармана рацию и вызвал мастера. «Слушаю тебя, Южный!» — мгновенно отозвался мастер. «Прием!» «Десять секунд назад наблюдал человека, который прыгнул с башни. С самого верха. Прием!» Две или три секунды мастер молчал, потом сказал. «Всем сниматься!» Мастер еще немного помолчал и добавил уже другим голосом. «Поздравляю, мужики!» Мегаполис прибыл в пункт назначения. Мастер достал из кармана флягу, свинтил пробку и сделал глоток. Сказал сам себе. «Ну, поздравляю!» Потом запустил руку под одежду, оторвал провода от кошеля с пластидом. Чердыня подошел к телу председателя. Труп выглядел страшно. У него были неестественно вывернутые руки и ноги, и почти оторвана голова. Из ушей, ноздрей, носа текла кровь. Из-под сорочки выпирала сизорозовая требуха. На правой ноге не было ботинка. На мокрой брусчатке рядом с телом валялась бриллиантовая запонка. За спиной Чердыни стоял водитель. У него было растерянное лицо. Чердыня сказал. «Что стоишь?» «А?» «Тело накрыть, никого не подпускать!» Сказал Чердыня, повернулся и пошел вглубь гаража к лифтам. На ходу он вытащил из кармана радиостанцию, попытался вызвать старшего по 24 четвертому этажу. Как он и предполагал, старший не ответил. Чердыня подошел к двери лифта. Запищала рация. Чердыня бросил взгляд на дисплей. Вызывали с 22 этажа. — Слушаю. — Генрих Теодорович, на золотых этажах что-то происходит. — Что происходит? — спросил Чердыня. — Не знаю, — ответил старший с 22 го А Чердыня уже знал, что там происходит. — Я сейчас поднимусь к тебе, — сказал он. — И вот что. Приготовь шлемы нимб. Ну эти, антиужас. Перед Чердыней разъехались в стороны двери лифта. Чердыня сунул в карман рацию, достал коммуникатор и вызвал барона. «Барон!» — произнес Чердыня, когда фон Дрейзи отозвался. «Минуту назад была обстрелена башня. Полагаю, что стреляли с твоей территории. Действуй, барон!» Барон и его люди были готовы уже через минуту. Профи. Маг повесил на плечо свой хейклер-кох и спросил. «А почему он считает, что стреляли с нашей территории?» «Не знаю!» — ответил барон. Одним движением он смахнул со стола посуду, развернул карту-схему территории зла. — Не знаю, но Большой считает, что они здесь. Давайте думать. — Наемник? — Чего? — Вот ты снайпер, ты откуда бы стрелял по башне? Наемник почесал бороду, сказал. — По башне? — По башне, по башне. По — башне. Ну, например, с церкви. — Хорошо, с церкви, другие варианты. Это, пожалуй, самый лучший. — Понятно, — сказал барон. «Я и наемник зайдем с севера», — барон показал на карте. «А вы вот отсюда, с юга, сами понимаете. Хотя бы одного нужно взять живым». Студент затушил сигарету от доски, поднялся и начал разбирать пушку. Он не спешил. Теперь, когда дело сделано, спешить незачем. Он разобрал аппарат, упаковал, разложил по рюкзакам и привязал их к канату. «Свистнул матросу. Принимай». Заскрипел несмазанный блок, связка рюкзаков поехала вниз. С оружием в руках и приборами ночного видения на голове барон и его бойцы шли по территории зла. За 40 дней патрулирования промзоны они изучили ее отлично. Даже ночью ориентировались хорошо, шли быстро. Железнодорожные стрелки разделились. Барон и наемник двинулись к церкви коротким путем, маг и кабан пошли в обход. Когда рюкзаки были уже внизу, студент опустил на глаза прибор ночного видения, взялся за балку и, подтянувшись, высунул голову в дыру. Ему хотелось еще раз бросить взгляд на территорию зла, запомнить ее. Он висел, смотрел сверху на хаос многочисленных разномастных строений, на неширокую ленту охты в зеленоватом мерцании и, разумеется, на башню. Он висел на балке довольно долго, около минуты потом опустился на доски. Если бы студент провисел на 3 секунды дольше, он бы смог увидеть барона и наемника. Но не провисел, не увидел. Студент надел перчатки и повторил вчерашний трюк. Съехал вниз по канату. Матрос сказал «Лихо», студент ответил «А то». Барон и наемник находились в 80 метрах от храма, когда раздался пронзительный скрип блока. Не услышать его было нельзя даже за шумом дождя и ветра. Барон замер. Замер наемник. Барон негромко спросил наемника. — Ты слышал? — Слышал. Там они, в церкви. Почти тут же зазумерила рация. На связь вышел маг. Он спросил. — Вы слышали? — Слышали. Они в церкви. Будем брать. Чердыня позвонил дежурному. — Направь всех свободных оперативников в квадрат А6 — «Где-то там должна находиться машина с террористами. Нужно организовать контроль периметра». Дежурный ответил. «Генрих Теодорович, так нет свободных-то. Все на обеспечение мероприятия. Резерв отправь!» Почти закричал Чердыня. «Понял?» — ответил дежурный. В резерве было всего 12 человек, 4 опергруппы. На территории злая вокруг нее находилось почти два десятка человек. Три боевых группы Гезов — Их прикрытие плюс команда барона. В самое ближайшее время к ним присоединятся еще люди и роботы. Каждая группа имела свою задачу и совершала какие-то движения. На ограниченной территории эти движения завязывались в такой тугой узел, что он не мог развязаться бескровно. Барон вызвал чердыню. Чердыня довольно долго не отзывался, а когда все-таки отозвался, барон сказал. «Здесь они, мы их обнаружили. Будем брать». — Хотя бы один мне нужен же... — Да знаю я! Будет тебе живой! Барон убрал коммуникатор в карман, сказал наемнику. — Выбери позицию, прикрой меня. Я пойду вперед. — Окей! — ответил наемник. Барон ушел вперед, а наемник нырнул в дверной проем без двери. Он осмотрелся и выбрал подходящее место — стол в глубине помещения. Отсюда он хорошо видел церковь, а сам оставался невидимым. Наемник снял с плеча мини-драгунов и изготовился к стрельбе. Барон шел вперед. В своих людях он был уверен, у них была отличная выучка и опыт контртеррористической борьбы. И еще в нем уже играл древний азарт охотника. Барон осторожно шел вдоль бетонной стены. В правой руке он держал пистолет-пулемет, готовый к стрельбе. Сквозь умный прибор на голове он видел местность во всех деталях. Четко, как днем. С другой стороны к церкви приближались мак и кабан. Барон прошел метров сорок и увидел, что из церкви вышел человечек. Человек был в дождевике с капюшоном и с рюкзаком за спиной. Матрос вышел из храма. Капли дождя застучали по капюшону. Матросу не терпелось покинуть территорию зла. Он подумал, «Ладно, теперь уж чего. Через 10 минут будем пить горячий кофе в машине». Барон остановился, прошептал в рацию. «Наемник, видишь его?» Наемник ответил. «Держу его». Это означало, что он готов в любой момент открыть огонь и поразить террориста в руку или в ногу. Барон ответил. «Подождем, пока выйдут остальные». Четыре серых «Форда» выехали с территории штаб-квартиры Национальной корпорации «Промгаз» через проезд номер три. Это был технический проезд, предназначенный для приема грузов. В «Фордах» ехали 12 оперативников службы безопасности. Глеб и его группа вышли на партизанскую. Группа, которой командовал Кот, двигалась к выходу из промзоны. — Подождем, пока выйдут остальные, — сказал барон. В следующую секунду пуля снесла ему затылок. Над территорией зла раскатился выстрел. Над территорией зла раскатился выстрел, и на секунду все замерли. Как вкопанный застыл матрос, остановился на пороге храма студент, мгновенно напрягся, прильнувший к прицелу наемник, замер с поднятой ногой маг, он собирался перешагнуть через упавший бетонный столб, остановился кот и оба его бойца, и даже вода в охте, кажется, остановилась. И только горячая гильза, выброшенная из стечкина в руках сибиряка, еще летело в воздухе выписывая кульбиты барон постоял секунду и упал лицом в лужу Сибиряк громко теперь уже маскироваться было ни к чему крикнул падай федька засада матрос стремительно упал и сразу же все пришло в движение наемник выстрелил на голос сибиряка кабана маг тоже дали по очереди все мимо глеб доложил мастеру Слышу стрельбу на территории промзоны, одиночные и очереди. Мои действия». Мастер сухо ответил. «По плану». Глеб возразил. «Полагаю, бой ведет группа Ю или группа С. Возможно, им нужна помощь». «Немедленно покиньте район операции», — резко ответил мастер. Потом добавил. «Пойми, сынок, через две минуты там будет не протолкнуться от гестапо. Уходите, немедленно». «Есть», — ответил Глеб. Мастер еще не закончил разговор с Глебом, а по запасному каналу его уже вызывал код Стрельба! — доложил он. — По-моему, в районе церкви. — Я знаю, — сказал мастер. — Немедленно уходите. — Там Сашка с ребятами. — Приказываю, немедленно уходите. — Есть! — недовольно буркнул кот. Мастер зло выругался и вызвал студента. — Как там у тебя обстановка, Южный? Прежде чем студент ответил, мастер уже понял, что обстановка так себе. Динамик рации донес звук выстрелов. Студент ответил. «Обстановка бодрая. Слышите?» «Слышу. Кто такие? Сколько их?» «Не знаю. Черти какие-то. Сколько? Тоже не знаю. Прорваться сможете?» «Попробуем», — ответил студент. В этот момент он еще думал, что они смогут прорваться. Но через 10 секунд после того, как он произнес эти слова, наемник подстрелил матроса. И все в раз переменилось. Наемник прострелил матросу ногу. Это обычная практика фронтовых снайперов в борьбе с партизанами. Действует наверняка. Потому что раненый — это много лучше, нежели убитый. Он сковывает действия диверсионной группы и деморализует ее. Ибо группа оказывается перед выбором — бросить своего раненого или добить его. Нормальный расклад. Впрочем, есть еще третий — нести. Но это, как правило, нереально. Матрос лежал на земле под проливным дождем и кричал от невыносимой боли. Студент стоял за колонную входа в храм и стискивал зубы. Именно ему, командиру группы, предстояло принять решение, как поступить с раненым матросом. И решение напрашивалось само собой. А сибиряк, тихонько матерясь сквозь зубы, пытался высмотреть стрелка, который сделал матроса. «Мастер сделал глоток коньяка», — сказал шепотом. «Господи, помоги им!» Полковник Томилин был атеист, но сейчас обратился к Богу, потому что больше было некому. А в километре отсюда погибали его люди. И он мастер, бессилен помочь им. Нет, он мог бы бросить на помощь студенту группу кота. Или даже одного кота. Кот один стоит взвода. Но подпольной войны своя логика. Жесткая и, на первый взгляд, несправедливая. Когда мастер и Дервиш планировали операцию, Дервиш предложил провести отвлекающий маневр — подставить гестапо группу «Х». Мастер согласился. Они оба понимали, что напарник Моцарта обречен, но пошли на это. И в этом тоже была суровая логика подпольной войны. Сейчас на территории зла погибала группа. Мастер обратился к Богу, в которого никогда не верил. «Господи, помоги им!» Кабан спросил наемника. — Барон что, готов? — Готов. По крайней мере, лежит без движения. Макс сказал. — Вот так, отрендел, меня пули не берут. Глеб вызвал по рации свой эвакуатор. — Мы вышли на тропу. Это означало, мы на партизанской. Эвакуатор ответил, через 30 секунд буду. Мастер вышел из здания вокзала на платную стоянку, остановился, достал из кармана сигареты, прикурил. Хлестал дождь. К шлагбауму, перекрывавшему въезд на стоянку, подъехал форт. Охранник в блестящем черном дождевике подскочил за деньгами. «Открывай, сперматозоид!» — произнес водитель с презрительной интонацией. Охранник сразу все просек, метнулся, нажал кнопку. Шлагбаум взмыл вверх. Машина с комитета «Кобра» въехала на стоянку. Мастер неторопливо двинулся к своей машине. Один из офицеров Кобры сказал, «А вот какой-то хрен, как раз лет 60. Старший ответил, «Вот и проверим». Мастер взялся за ручку двери. Рядом с ним остановился Форд, открылась дверца. Мастер обернулся. Из Форда вышли двое. Один из них сказал, «Полиция, предъявите документы!» Мастер сразу все понял, подумал. Поторопился я кошель отключить. И уверенно хамовато произнес, «Прокуратура России. В чем, собственно, дед? «Документы!» — перебил офицер. «Хамиш, молодой человек!» Мастер пожал плечами, сунул руку во внутренний карман. Он дважды выстрелил прямо сквозь плащ. Выстрелы прозвучали негромко, а на плаще мастера образовалась прожженная пороховыми газами дыра. Края ее дымились. Полицейский сказал «А!» и зашатался. Мастер стремительно обернулся к другому. Но тот оказался быстрее. Воткнул в руку мастера парализатор. Мастер нажал на спуск, пуля попала в грудь гестаповца и потерял сознание. Кот, Ганс и Трофим шли к точке, где должны были перелезть через забор. В 300 метрах от этой точки их ждала Виктория на ландровере. До забора оставалось уже всего ничего, около сотни метров, когда кот вдруг остановился. «Стоп!» — сказал он. Ганс и Трофим мгновенно остановились. Кот начал снимать рюкзак. Трофим спросил. — Ты чего, командир? — Дальше пойдете без меня, — ответил Кот. — Что случилось? — спросил Ганс. — Я должен вернуться. — А как же это приказ? Кот сунул рюкзак Трофиму, сказал «Удачи, Гёзы», пожал каждому руку, повернулся и через несколько секунд исчез в темноте. Трофим смачно выругался. У наемника был ночной прицел поколения 3+, с шестикратным зумом и функцией совинный глаз». А у сибиряка только простенькие очки первого поколения и такой же древний прицел, установленный на стечкине на самодельном кронштейне. Наемник обнаружил сибиряка раньше, чем сибиряк наемника. Наемник прицелился и выстрелил. Пуля попала сибиряку в плечо. Сибиряк непроизвольно ахнул и нырнул в гнездо. Наемник сказал в рацию. «Второго тоже заклемил. Пуля в плече. Не боец!» Мак ответил. «Отлично. Думаю, что остались только те, что в церкви. Скорее всего, там вообще один чел. Будем брать. Сможешь закинуть внутрь зомби?» «Нет, отсюда запросто лжанусь. Надо поближе подойти. Тогда шевелись, а то ведь он может сделать тебе харакири!» Сибирек сидел на мокрой земле, прислонившись к бетонной плите. Плита была холодной, по ней стекала вода. Плечо горело. Сибиряк понимал, что дела его плохи, очень плохи. Но не испытывал ни отчаяния, ни горечи. Он всегда отдавал себе отчет, что когда-нибудь это произойдет. Вот и произошло. Теперь нужно достойно встретить смерть. Прямо сквозь одежду Сибиряк вколол в руку шприц-тюбик. Шприц-тюбик был заряжен составом, который неофициально называли «азверин». Впрочем, сибиряк не был уверен, что Азверин успеет поддействовать. Он отшвырнул пустой шприц, наклонил голову кратце и позвал. — Саша! — Да! — мгновенно отозвался студент. — Саша, я ранен. Студент похолодел, спросил после паузы. — Идти сможешь? — Идти? Идти смогу. — Это хорошо. Сейчас попробуем прорваться. — Не, ты рванешь без меня. — Что такое? Почему? — — Саша, я хоть и не доучившийся, но все-таки медик. Уже через минуту-другую я начну слабеть. Рука уже сейчас плетью висит. — Ленька, подожди, командир. — Подожди, не перебивай. — Сделаем так. Я постреляю, а ты под шумок рванешь. — Леня, не перебивай, командир, времени у нас мало. Ты прорвешься, а я... В общем, матроса я возьму на себя. Понял? После паузы студент сказал. — Понял. И добавил. — — Спасибо, Леонид Сергеевич. — Не за что, командир. Значит так, сначала я решу с матросом, потом накрою огнем тех, что слева от тебя. Их двое или трое. Потом твой рывок. Чердыня попробовал связаться с бароном, но барон не ответил. Тогда Чердыня вызвал мака. Мак отозвался сразу, сказал, что барон убит. Двое террористов ранены, третий укрылся в церкви. Наемник вылез через оконный проем и двинулся в сторону храма. Спецпистолет-метатель мог выстрелить заряд на сотни метров. Вот только попасть с такой дистанции можно было разве что в московские ворота. Чтобы прицельно выстрелить из метателя, наемнику нужно было приблизиться к храму на дистанцию хотя бы метров 50. Наемник двигался, пригибаясь, осторожно, не хотел поймать пулю. Сибиряк встал на колени, выставил ствол над бруствером. Левое плечо быстро немело. Впрочем, это уже не имело существенного значения. Он упер приклад Стечкина в здоровое плечо, прильнул к прицелу. Наемник дошел до того места, где лежал труп барона. Мельком взглянул на тело, подумал. Легкую смерть принял наш фон. Моментальную. Потом посмотрел на дверной проем храма, прикинул. «Пожалуй, отсюда засажу с гарантией». Он опустился на одно колено, вытащил из кармана разгрузки устройства, отдаленно напоминающее пистолет. Это и был пистолет, предназначенный для стрельбы спецпатронами. Травматическими, красящими или газовыми. Сейчас в патроннике пластикового ствола сидел газовый спецпатрон «Зомби-коктейль». Рецептура коктейля была такова, что не просто выкуривала людей из помещения. А подавляла волю. Чердыня связался с командиром авиации башни. «Сколько у тебя джедаев на ходу?» «Сейчас два. Через пять минут могу поднять третий, но один скоро уйдет на заправку. Направь оба в квадрат А6. Один пусть контролирует периметр промзоны, другой должен работать внутри. Ориентир церковь. В церкви террорист. Рядом мои люди. Свяжись с ними по каналу 212. Позывной «Маг» он скажет, что нужно сделать». «Есть!» — ответил командир авиакрыла. В конце партизанской несколько раз мигнули фары. Глеб ответил фонариком. Через 20 секунд рядом остановился «Шевроле Сабурбан». Глеб сел в машину последним. Он захлопнул дверцу, сказал Михаилу. «Давай, Мишаня, поехали». Михаил ответил «Поехали» и воткнул передачу. «Тронулись». Через пару секунд салон осветился. Глеб оглянулся назад и увидел, что в конце улицы показался автомобиль. Ярко горели и быстро приближались фары. Глеб сказал, «Не нравятся они мне. Приготовьтесь!» Матрос больше не кричал, только иногда постановал, но сибиряк все равно был обязан сделать то, что обещал студенту. Сибиряк, прильнул к прицелу и начал нащупывать матроса, но вдруг увидел в прицеле крадущегося человека. Человек остановился, встал на одно колено и достал что-то из кармана. Сибиряк догадался, что это за человек прицеливается. Для дополнительной опоры он навалился грудью на бетонный бруствер, но все равно ствол стечкина заметно гулял. Сибиряк выдохнул и нажал на спуск. Пистолет дал короткую на три выстрела очередь. У раненного сибиряка почти не было шансов попасть в наемника. Но у судьбы своя логика. В наемника попали аж две пули. Первая перебила наемнику ключицу, вторая прошила бок. Наемник зарычал, упал в лужу, укрылся за трупом барона. Сибиряк увидел, как человек упал, улыбнулся. Через секунду в голову сибиряка попала пуля, выпущенная маком. Наемник лежал на спине в луже, дышал тяжело. Ему казалось, что при каждом вдохе-выдохе Дырка в боку засасывает воду, грязную, мутную, наполненную мириадами бактерий. Это было очень противно и очень опасно. Наемник нащупал рацию и понял, что она разбита пулей. Его охватила паника. «Мак!» — закричал наемник. «Мак, я ранен! Мне нужна помощь!» Студент пытался вызвать Сибиряка, но тот не ответил. «Все», — подумал студент. «Все, нужно идти на прорыв». Форд с оперативниками «Промгаза» быстро догнал «Шевроле» Гёзов. На хвост не садились, держали дистанцию метров 20 Через матюгальник приказали остановиться, выйти всем из машины с поднятыми руками. Глеб сказал, значит, я был прав. Тормози, Миша, придется пошумить. Михаил остановил машину. Форд тоже остановился. Старший доложил дежурному, что проводит проверку подозрительного автомобиля на «Партизанской». Серый шевроле госномер x695. Старший включил камеру на торпеде. На одном из четырех мониторов, что стояли перед дежурным, появилась картинка: Пустая темная улица, справа бетонный забор, слева кладбище, впереди, в ярком свете автомобильных фар джип шевроле. На джипе зачем-то включили аварийку. Обе левых дверцы шевроле распахнулись, оттуда вышли двое с поднятыми руками. Водитель крикнул. «Командир, мы беременную женщину в роддом везем!» Дежурный ощутил непонятную тревогу. Голос, немного искаженный динамиком, произнес. «Я сказал, все выходим, беременная тоже. Да она вот-вот родит. Выходим! Имею право открыть огонь на поражение!» Медленно открылась задняя правая дверца. Показалась женская голова. Дежурный вдруг понял, что сейчас произойдет. Беременная стремительно повернулась, и в руках ее полыхнул огнем калашников. Град пуль обрушился на форт. Двое мужчин с левой стороны автомобиля тоже выхватили пистолеты и начали стрелять по форду. За несколько секунд на форт обрушилось более 50 пуль. Студент подумал. «Все, нужно идти на прорыв». Он извлек почти расстрелянный магазин из рукоятки и опустил его в карман. Голос, хрипловатый с истеричными нотками, вновь прокричал. «Мак! Кабан! Мне нужна помощь! Будет тебе помощь!» — прокричал другой голос. «Закинь сначала зомби в эту церковь! Я не могу, Мак! Слышь, Маклауд, я не могу!» Студент услышал Маклауд. Он услышал Маклауд и закаменел. Подумал. «Это судьба». Студент вставил полный магазин, перевел предохранитель в положение одиночный огонь и передернул затвор. Снял и поставил у самой двери рюкзак с антенной усилителем ужаса. Снял с себя и надел на рюкзак дождевик, узлом завязал рукава. Потом повернулся к двери. Он постоял несколько секунд и глухо произнес. Прости, Федор, прости, но это все, что я могу для тебя сделать. Он выстрелил в матроса. Было тошно, было совсем не в моготу, но он сделал то, что должен был сделать. Хлестал дождь, где-то неподалеку, кажется, в районе кладбища, шла стрельба. Наемник на улице кричал «Сука ты, маг! Сука ты, кабан! Будьте вы прокляты!» Студент сказал согласен и перевел предохранитель в положение АФТ. Потом вытащил гранату, вырвал чеку. В левую руку взял рюкзак, одетый в дождевик. Досчитал до двух, размахнулся и резко метнул его в дверной проем. Рюкзак пролетел метра три, упал, попал в ямку и замер столбом. Студент метнул гранату в сторону кабана с маком. Спустя полторы секунды раздался взрыв. Почти одновременно со взрывом студент выкатился из храма, дал очередь из пистолета. В этот момент вспыхнул прожектор, и студент оказался в ярком луче света. Он еще не понял, что происходит, а откуда-то сверху прогремела очередь. Пули попали в колонну над головой студента, выбили кирпичную крошку. Студент совершил бросок, укрылся за колонной. А через две секунды свинцовый кнут хлестнул слева от колонны. Спустя еще секунду — справа. Студент сидел за колонной. Колонна была всего на 10 сантиметров шире плеч. Студент, полуослепший, ошеломленный, Услышал стрёк от двигателя и шум лопастей. Понял. Прилетел Карлсон с пулеметом. Студент высунулся, дал очередь в сторону вертолета, но это так, от безысходности. Потому что уже стало понятно, что он оказался в капкане, и что теперь его не выпустят. Вдруг сделалось тоскливо. Так тоскливо, как это было только в тюрьме. Перекрывая шум лопастей джедая, знакомый уже голос — Тот самый, что кричал «Закинь зомби в церковь», крикнул «Эй, православный, сдавайся! Жизнь гарантируем!» Скорее всего, этот голос принадлежал Маклауду, человеку, который убил полковника. И теперь он, Мак, рядом, совсем рядом, но недоступен, как тот самый локоть. Студент поднял на лоб прибор, медленно вытащил из кармана разгрузки гранату, подумал «Вот и все!» Глупо и обидно, но нужно признать. Вот и все. Пока не прилетел джедай, шансы были. 50 на 50. Теперь шансов почти нет. Эй, боец! снова крикнул Маклауд. Сдавайся! Ты же понимаешь, что проиграл. Студент молчал. Он решал один единственный вопрос. Сразу взорвать гранату на себе или попробовать достать Маклауда. Очень хотелось достать эту тварь. Но ведь не дадут, не дадут. Джида не даст. Прострелит руку, ногу, накроет сетью. Студент продел палец в кольцо гранаты и закрыл глаза. Перед глазами плыли разноцветные пятна. Раздался выстрел, спустя секунду грохот, спустя еще одну взрыв, и что-то сильно ударило в колонну за спиной. Студент открыл глаза. Было темно, но справа на ступеньках гуляли отсветы пламени. Он выглянул за колонны. В десяти метрах горел на земле джедай. Это было неожиданно, это было почти невероятно, но это было. Языки пламени облизывали горбатой рыбий силуэт геликоптера, валил черный дым. Рядом с колонной лежал обломок вертолетной лопасти. Студент ничего не понимал. — Саша! — произнесла вдруг рация. — Саша, это я, кот! Ты как? — Я в порядке, — машинально ответил студент. — Вот и ладно, вот и хорошо. Сейчас дымком тут подзатянет, и мы уйдем. — Не могу, — сказал студент. — Ты ранен? — Нет, я в порядке. — Тогда в чем дело? — Там Маклауд. — Кто такой Маклауд? — спросил кот. — Это он убил полковника. Несколько секунд кот молчал, потом сказал. — Саша, нужно уходить. — Я не могу. Полковник мне жизнь спас. Я должен, понимаешь? — Да, — вздохнул кот. — Понимаю. Глеб бросил на заднее сиденье автомат, снял и бросил туда же парик. Сказал, «Надо забрать у них документы». Михаил ответил, «Некогда». Глеб возразил, «Нет, нужно забрать, минутное дело». Форд был издырявлен так, что там не должно оставаться живых. «Но в действительности ты никогда не знаешь этого наверняка». Глеб и Битый подошли к Форду с пистолетами в руках. Они осторожно обошли машину, синхронно рванулись задние дверцы. Глеб сразу увидел камеру на торпеде. Все вокруг нее было разбито пулями, а она стояла целая и невредимая. Светила зеленым светодиодом. «Камера», — сказал Глеб. «Камера. Все это время она работала, транслировала картинку в гестапо. Значит, они все знают. Знают марку и номер машины». Глеб с досадой захлопнул дверцу и пошел обратно к джипу, так и не забрав документы. Дежурный доложил чердыне. На партизанской террористами расстрелян автомобиль с супергруппой. Террористы уехали на сером джипе «Шевроле» госномер Х695МУ в сторону проспекта энергетиков. «Перехватить!» «Есть!» — ответил дежурный. А про себя подумал. «Это как получится!» Он вызвал командира авиакрыла, дал новую вводную. Маклауд прищурясь смотрел на сбитый джедай. До геликоптера было около 30 метров. Он стоял напротив входа в церковь, в луже полыхающего топливо и масла. Густо валил черный дым. Ветер нес его над землей. Голос кабана из рации произнес. «Похоже, к нашему православному помощь подошла». «Похоже, так», — ответил Маклауд. «Похоже, сегодня вообще не наш день. Я так думаю, кабанчик, они ведь могут уйти в втихаря под прикрытием дыма». Маклауд сделал паузу и с нажимом повторил. «Запросто могут». Кабан сказал. «Ну нет, этих индейцев я не отпущу. Их скальпы — мое бабло». Маклауд подумал. «Мудак, здесь проще лишиться собственного скальпа». Техники завершили подготовку джедая, на тележке выкатили его из ангара. Машина, заправленная, с полным боекомплектом, стояла на крыше башни под дождем, блестела в лучах прожекторов черными боками. Старший техник доложил командиру авиакрыла. Машина к работе готова. Командир сам сел за пульт управления, прогнал предстартовые тесты и запустил двигатель. Лопасти геликоптера начали вращаться, с них струйками сбегала вода. Студент сказал в рацию. — Ну, я пошел за Маклаудом. — Вместе пойдем, — ответил кот. — Кстати, сколько их там? — Вроде двое. — Подожди меня, я сейчас подтянусь поближе и начнем. — Жду. Глеб сел в машину, захлопнул дверцу и сказал. — Уходим. У них на торпеде камера. Сейчас за нас возьмутся всерьез. Водитель выругался, воткнул сразу вторую передачу, и рванул с места. На улице остался стоять расстрелянный форт. В салоне сидели два мертвых оперативника, на заднем сиденье тихо умирал третий. Кабан сказал Маклауду. «Ну что, Мак, пошли рубить бабки?» «Пошли», — ответил Маклауд. Он выскочил из-за укрытия, пробежал метров 10, присел за кучей земли рядом с узкой траншеей. Когда-то эту траншею выкопали бомжи, добывали тут медный многожильный кабель. Следующим встал и побежал вперед Кабан. Он перескочил траншею. В этот момент из-за завеса дыма горящего джедая появился человек. Кабан смотрел на студента, студент на кабана. Их разделяло 10 метров. Они начали стрелять одновременно. А победил в этой дуэли кот. Он хладнокровно вкатил две пули в ноги кабана. Кабан рухнул, как подкошенный. Маклауд прошептал. «Обана!» Вот и сходил за скальпами. И тут начал стрелять пулемет «Джедая». От замкнула замкнуло контакты электроспуска. «Падай, Сашка!» — крикнул кот. Студент упал в жирную грязь под ногами. Маклауд укрылся за земляной кучей. Видимо, в электронных мозгах уже мертвого «Джедая» еще мелькали какие-то мысли, и он включил режим «огонь по площадям». Пулемет водил стволом влево-вправо с рассеиванием в глубину — плевался пулями калибра 5.56. Пули свистели над головой студента, чавкали в сырой земле, за которую укрылся Маклауд. Шквал огня продолжался 15 секунд. Потом джедай расстрелял боекомплект и замолчал. Стало тихо. Маклауд сказал сам себе, что-то мне здесь не нравится, стало здесь слишком горячо. Он осторожно соскользнул в траншею. Она была узкой и глубокой. По грудь. На дне плескалась вода. Маклауд пригнулся и двинулся прочь. Студент склонился над кабаном, приставил ствол к голове. — Я давно хотел до тебя добраться, Маклауд. Преодолевая боль, кабан ответил. — Я не Маклауд, я кабан. — Чем докажешь? — Наколка, наколка на груди. Кабан дышал тяжело, хрипло. Студент рванул на кабане разгрузки. Потом вытащил нож, вспорол куртку. Увидел, что свитер на груди кабана пропитан кровью. Он вспорол свитер и футболку. Увидел маленькую дырку на груди. По ее размеру догадался, что это пуля с джедая. Из дырки толчками выплескивалась кровь. Заливала татуировку, свирепую, клыкастую кабанию голову на левой стороне груди. — Где МакЛауд? — спросил студент. Кабан не ответил. Студент схватил его за ворот куртки, тряхнул, закричал. «Маклауд, где?» Кабан снова ничего не ответил. В его глазах уже была дремотная поволока смерти. Они успели доехать до конца партизанской, когда сверху упал яркий белый луч, осветил машину. Водитель напряженно спросил. «Что такое?» Глеб спокойно ответил. «Это джедай». Почти одновременно с энергетиков на партизанскую выскочил автомобиль. Ослепил дальним светом, а громкий голос сверху произнес. «Сабурбан! Три пятерки! Приказываю остановиться, выбросить наружу оружие, выйти всем из машины с поднятыми руками. Вам будет сохранена жизнь!» Глеб сказал. «Значит так. Я сейчас выброшу автомат и выйду с поднятыми руками. Ты что, Глеб, не перебивай битый!» Я сейчас выйду с поднятыми руками. Начну орать, что мы сдаемся. Как только услышишь, сохраните мне жизнь. Бросишь мне свой автомат. Я начну стрелять по джедаю. А вы выскакиваете из машины и как зайцы разбегаетесь во все стороны. Может, кому повезет. Голос джедая, в действительности голос пилота-оператора, произнес. — У вас 10 секунд. Через 10 секунд открываю огонь. — Прощайте, мужики, — сказал Глеб. Он посидел 2 или 3 секунды, потом рывком распахнул дверцу, выбросил из машины автомат Калашникова. Пилот-оператор видел происходящее глазами джедая, сверху и со стороны. Пустая улица в лужах и мокрых листьях и блестящая от дождя машина в ярком луче света. Из распахнутой дверцы вылетел автомат. Потом показались вытянутые вперед руки, потом ноги. Потом вылез человек — Пилот пошевелил джойстик управления пулеметом, взял его в прицел. Человек поднял лицо вверх и закричал. «Сдаемся! Не стреляйте! Мы сдаемся!» Пилот удовлетворенно усмехнулся. Впрочем, он не расслаблялся. От этих ублюдков никогда не знаешь, чего ждать. Глеб выдохнул, подумал. Сейчас, сейчас все кончится. В лицо летел дождь и бил прожектор. Даже сквозь закрытые веки Глеб ощущал его свет. Сейчас все кончится. Не будет больше дождя, бьющего в лицо, не будет коса летящих осенних листьев, ничего не будет. Ничего. «Сохраните мне жизнь!» — закричал Глеб, бывший инок из Карельского монастыря. Раньше он верил в Бога и в загробную жизнь. Но реальная жизнь обернулась так, что уже не осталось места для веры в загробную. «Лови!» — крикнул Битый. Глеб выбросил в сторону руку, и через секунду в его руке был автомат. Он вздернул ствол в направлении джедая, дал очередь. Одновременно распахнулись две дверцы «Шевроле». Битый побежал в сторону кладбища, Джон — в сторону промзоны. Михаил зарычал, воткнул передачу и утопил педаль газа в пол. Пилот-оператор дал очередь, три выстрела. Террорист уронил вниз руки с автоматом. Упал на колени, потом медленно повалился на бок. Михаил стискивал руль. «Шевроле» мчался на машину с «Промгаза». На свет слепящих фар. Сверху по нему работал пулемет «Джедая». Пули вспороли крышу, одна из них прошила спинку сиденья и вошла в спину водителя. Михаил не почувствовал боли. «Шевроле» мчался в черный тоннель между двумя слепящими фарами. Из-под широких колес летели струи воды и грязи. Михаил положил руку на рычаг ручника. К рычагу была привязана чека гранаты, а к гранате скотчем прибинтована 400-граммовая тротиловая шашка. Пилот-оператор дал еще одну очередь. Еще одна пуля попала в Михаила. Прошило легкое, задело сердца. Конвульсивно дернулись мышцы, машина резко вильнула, подпрыгнула на поребрики и влетела в столб. Захрустел сминаемый металл, ударила вверх струя пара из разорванного радиатора. Сработали подушки безопасности. Михаил оскалил рот с железными зубами. Он был уверен, что протаранил гестаповский форт. Он рванул рычаг ручного тормоза, выдернул чеку гранаты. Уже теряя сознание, улыбнулся. Через три с половиной секунды сработала граната, сдетонировал тротил. Взрыв разбросал шевролее человеческое тело на сотни фрагментов, оставив на месте изувеченный остов автомобиля. «Кот сказал. Он по траншее ушел. Вот след, здесь он слез. А в какую сторону ушел? А вот этого не скажу, Саша. В этом лабиринте мы можем искать его всю ночь» и все равно не найти». «Найдем», — ответил студент. «Я направо, ты налево». Он прыгнул в траншею и пошел по ней. Под ногами чавкало. Студент прошел метров пятьдесят, дошел до места, где траншея круто поворачивает к югу. Заглянул за угол. Никого не увидел, пошел дальше. Кот шепотом матягнулся, двинулся в противоположном направлении. Он дошел до конца траншеи, остановился решая про себя, что делать, и услышал голос джедая. «Выбросить наружу оружие, выйти всем из машины с поднятыми руками. Вам будет сохранена жизнь!» Через несколько секунд кот услышал голос Глеба. «Не стреляйте! Мы сдаемся!» У кота оборвалось сердце. Он не узнал, чей это голос, но решил, что это голос Ганса. И от этого коту стало горько. Он беспомощно оглянулся назад, туда, куда ушел студент. Потом злом отягнулся и быстро, почти бегом, двинулся на голос. Повернул за угол и увидел этот проклятый джедай. Точнее, луч прожектора. До него было не более 300 метров. Потом кот услышал. «Сохраните мне жизнь!» Кот скрипнул зубами. И началась стрельба. Кот еще раз оглянулся в ту сторону, куда шел студент, сказал «Извини, Саша». И побежал. Срезая путь, он пробежал через длинный, пустой ангар, выскочил на дорогу, едва не упал, поскользнувшись. Там, где стреляли, грохнул взрыв. Кот добежал до забора, выглянул в щель. В метрах в сорока от него в ярком круге прожектора дымился изувеченный джип. Неподалеку стоял форт. Рядом топтались двое. Один что-то говорил в рацию. Негромко стрекотал джедай. А потом кот увидел Глеба. Глеб лежал на боку, сжимал автомат. Лицо было спокойным, как будто он просто уснул. Кот сказал. «Вот оно как, Глебушка. Что же ты, сынок, не поберегся?» Кот поднял руку со Стечкиным, вкатил пулю в рыбий бок джедая. Вертолет вздрогнул. Секунду он продолжал висеть на месте — Потом, боком-боком, теряя высоту, пошел вниз над улицей. Испуганно присели двое у Форда. Двумя выстрелами кот положил обоих. Джедай прошел полсотни метров, врезался в асфальт, перевернулся, ломая лопасти, и мгновенно вспыхнул. Кот перелез через забор и подошел к Глебу. Остановился напротив. Кот совершил непростительную для профессионала ошибку. Он не подумал о том, что в Форде может быть третий. Когда кот наклонился над телом Глеба, боковое стекло Форда бесшумно опустилось вниз, и оттуда вылез черный ствол автомата. Прозвучала очередь. Как подкошенный, кот рухнул рядом с Глебом. Промгазовский опер выругался и вылез из машины, осторожно двинулся к террористу. Кот умирал. Сквозь пелену, опустившуюся на глаза, Он увидел силуэт человека. Кот попытался поднять пистолет, но сил уже не было. — Не люблю тринадцатое! — прошептал Виктор Котов и умер. Траншея упиралась в бетонную перемычку. Маклауд выбрался наружу, осмотрелся. Вдали догорал джедай. Отблески пламени были видны узкий просвет между строений. Слева маслянисто блестела черная вода охты впрочем, в оптике прибора ночного видения все выглядело слегка желтоватым. Прямо перед Маклаудом была стена, кирпичная старого темного кирпича. По стене уходила вверх ржавая стальная лестница. Ее нижняя перекладина была на уровне головы Маклауда, а верхняя у проема в 6 метрах над землей. Маклауд повесил Хелкер кох на плечо, подпрыгнул и ухватился сразу за вторую ступеньку. Лестница, угрожающая, заскрежетала. Маклауд подтянулся, забросил ногу на нижнюю ступеньку и через секунду был на лестнице. Студент шел по и думал. Кот прав, Маклауда уже не достать. В этот момент раздался скрежет металлический, ржавый. Маклауд был уже метрах в шести над землей почти у самого проема, когда лестница заскрежетала. Он замер, а потом почувствовал, что лестница начинает отделяться от стены. Маклауд понял, что сейчас она упадет и тогда, возможно, накроет его своей немалой массой. Он оттолкнулся ногой от стены и спрыгнул вниз. Студент вылез из траншеи и пошел на звук. Он выглянул из-за угла здания и сразу увидел человека. Это мог быть только Маклауд. До него было меньше 40 метров. Маклауд приземлился, как учили в САС, перекатился. Обрывая проржавевшие крепление, выкорчевывая их корешки из стены, лестница рухнула. Она упала всего в полуметре от Маклауда. Маклауд поднялся на четвереньки, потянулся за своим пистолетом-пулеметом, который уронил при падении. Студент дал очередь. Пули хлестнули по грязи между рукой и оружием. Маклауд отдернул руку. Студент быстро двинулся вперед. Сейчас нужно давить, давить, не давать врагу опомниться. Их разделяло меньше 20 метров. Маклауд вновь потянулся за оружием. Студент снова дал очередь. Маклауд снова отдернул руку. Хлестал дождь. Расстояние между противниками было уже менее 10 метров, и студент приближался. Маклауд понял, что это конец. Он с тоской посмотрел на свой пистолет-пулемет. Студент перехватил взгляд, вновь нажал на спуск. Стечкин произвел выстрел, и затвор замер в заднем положении. Кончились патроны. Маклауд оскалился, не отводя взгляда от студента, протянул руку за оружием. В кармане у студента лежал магазин, в котором еще было несколько патронов. Но он понимал, что перезарядить Стечкина не успеет. Он швырнул пистолет в Маклауда. Тот легко уклонился. Маклауд поднял ствол, направил его на студента. — Что? Взял Маклауда? Щенок! Студент молчал. Он понимал, что проиграл. Проиграл бездарно и глупо. Просто потому, что не считал выстрелы. Кот учил. Ты всегда обязан знать, сколько патронов в твоем пистолете. А он поддался эмоциям и не считал. Кот никогда не совершил бы такой ошибки. «Ну и зачем ты меня искал, щенок?» — спросил Маклауд. «Да пошел ты! В героя хочешь поиграть?» «Бывает, видел таких. Но это очень просто лечится. Сейчас я прострелю тебе ногу или руку, и желание выделываться пропадет. Не доводи до этого, православный!» «Да пошел ты!» Маклауд усмехнулся, включил лазерный целеуказатель. Красная точка остановилась на лбу у студента потом переползла на грудь, потом сместилась на правое плечо. «Ложись!» — приказал Маклауд. Студент демонстративно сплюнул. «Идейный!» — криво ухмыльнулся Маклауд и нажал на спуск. Выстрела не последовало. Маклауд удивленно посмотрел на машинку, попробовал передернуть затвор. Затвор отошел назад на треть своего хода и остановился. Маклауд снова дернул затвор и снова ничего не получилось. Мешала попавшая в механизм грязь. Студент двинулся на Маклауда. Маклауд отступил назад, перепрыгнул через траншею, оказался на бетонированном пятачке у самой реки. Бетон был старый, потрескавшийся, вздутый, с поросшими через трещины хилыми березками. Студент тоже перепрыгнул через траншею. Маклауд еще раз дернул рукоятку затвора, выругался — швырнул его на бетон, выдернул из ножен на рукаве боевой нож фирмы «Глок» и сказал, — Ну иди, иди сюда, щенок, я тебя пощекочу. Не надо, дяденька, я щекотки смерть как боюсь, — ответил студент. Он вытащил из рукава дубинку, встряхнул ее. Вспомнил свой поединок с темным братом. Усмехнулся. Прошли всего сутки, но, казалось, вечность. Откинув в сторону правую руку с кинжалом, Маклауд отступал, пятился. Студент медленно наступал. Маклауд довольно хорошо владел приемами ножевого боя. Несколько раз он делал вид, что атакует, бросался вперед, делал ложный выпад и нащупывал, нащупывал момент для атаки. Наверное, со стороны это выглядело странно. Двое мужчин в приборах ночного видения на голове. Один с кинжалом, другой с дубинкой. Оба перемазанные в грязи, под дождем, на фоне сюрреалистического пейзажа на берегу Черной реки. Вскоре Маклауд оказался у самого края площадки. Сзади плескалась вода, и отступать было уже некуда. Маклауд крикнул «Вали его, кабан!» и ринулся вперед. Студент хлестнул дубинкой по запястью противника. Черный кинжал зазвенел на бетоне. Обезоруженный Маклауд развернулся и прыгнул в реку. Студент прыгнул следом. Под берегом глубина была около метра. Маклауд попытался бежать. Студент прыгнул, навалился на плечи, а прокинул в холодную Октябрьскую воду. Наверху над головами послышался стрёк от джедая. На берег упал луч прожектора. Луч приближался. Студент схватил Маклауда за горло, дал подсечку, притопил и нырнул сам. Спустя несколько секунд по воде пробежало пятно прожекторного света. Глотая воду, холодея от ужаса близкой смерти, Маклауд дотянулся до голенища, вырвал короткий нож скелетного типа с клинком длиной всего 70 мм, Так называемое оружие последнего шанса. Он носил этот шанс уже несколько лет, но воспользоваться по назначению не довелось ни разу. Они нырнули, хватая ртом воздух. Джедай уходил, ощупывая прожектором берег. Маклауд вонзил нож в ногу противника. Метил в пах, но промахнулся. Он рванул нож в сторону, стараясь найти артерию. Студент ударил по руке Маклауда. Рука разжалась, выпустила нож. Студент на наотмашь ударил по лицу, разбил и сорвал прибор. Ударил еще раз, еще и еще. Он наносил удар за ударом. За полковника, за батю моего, за Горина, за матроса, за сибиряка, за каждого погибшего гёза. Студент оттолкнул мертвого врага. Тело медленно понесло течением, оно погружалось и погружалось. На воде расплывалось розовое пятно. Студент выдернул из ноги клинок, бросил его в воду. Потом двинулся к противоположному берегу. Когда глубина дошла до груди, он поплыл. Противоположный берег неширокой охты казался ему страшно далеким. Он переплыл реку и совершенно бессиленный лег на берегу. Нажал на рации кнопку «ДПС СОС». Он победил сегодня. Победил дважды. Но в душе не было никакого чувства победы.